Глава 20. По традиции, змейцев невеста должна выходить замуж из своего дома, поэтому собиралась я в родных пенатах. В этот день была приглашена куча гостей, больше половины которых я не знала. Но сейчас рядом со мной находились те, кто готов поддержать всегда. Сумела вырваться Амадея. Пришли Морель, Валенси и, конечно, леди Сеймур. С платьем прибыли и помощницы-портнихи, которые должны были превратить меня в принцессу. Только вот чудо не случилось. Когда я надела платье, оно не сошлось. Присутствующие здесь женщины переглянулись. Как же так? Мы внимательно снимали мерки. Была примерка платья, и не одна. Все же было хорошо, пахала старшая помощница. Ну а что я могу сделать, если последние три недели много ела? Лекари в голос говорили, что мне нельзя себя ограничивать, так как непонятно пока, какой расы будут дети. «Видимо, что-то пошло не так», — покраснела я. «Моя почти свекровь засуетилась. Можно ли как-то исправить положение? Быстро вшить вставки?» «Но платье будет смотреться по-другому», — печалились девушки. «Да и времени очень мало». «Нужно же что-то делать», — нахмурилась мисс Тартар. И помощницы сразу предложили вариант, как можно поправить и замаскировать. Так как император уже объявил о своей помолвке, то Валенсия теперь будущая императрица. С тобой выгодно дружить. Улыбнулась я, когда, чтобы перевести дух, нам всем принесли чай. Кофе мне запретили. Как теперь жить? Не представляю. Они долго будут перешивать. Пропустила мимо ушей мою шутку Валенсия. Прическу придется делать вперед. На свадьбах всегда что-то случается. Постаралась успокоить меня Амадея. Все будет хорошо, подтвердила леди Сеймур. «А вдруг Эдвард не сможет меня украсть?» Этот обычай у змейсов показался мне особенно нелогичным. Но традиции есть традиции. Воровать невесту первому палачу империи будут помогать император, судья и следователь по особо опасным делам. Опыта у них не так, скажем, много. «Мой сын и так справится. Он тренировался весь прошедший месяц», — гордо сказала мать моего жениха. «И кого это он воровал?» — прищурилась я. Меня! со вздохом призналась Амадея. Я неверище на нее посмотрела. Они же с лордом не нравятся друг другу. Да и живет она теперь далеко. Чего не сделаешь ради подруги? развела руками женщина. А, так вот, кого мы слышали с Эдуардом. Кажется, лорд Сеймур слишком небрежно брал невесту на руки. Был неосмотрителен, когда спускал вас вниз и один раз даже уронил. Не думаю, что он специально. Заметила Амадея, хотя весь ее вид, говорил, что именно так она и думает. Зато мой сын испробовал различные способы и выбрал самый надежный, только вот я не знаю, какой. Дать моим волнениям выйти из-под контроля не дали. Пришли специалисты и увели меня на прическу, макияж и кучу других процедур. Несмотря на то, что встала я рано, кажется, и до ночи совсем не успею. Может, сбежать, рассматривая себя в зеркало, платье, которое все же чудом удалось расширить. С прической мне казалось, словно это не я, а другой незнакомый человек. Понравлюсь ли я Эдварду? Анна! Послышался голос Валенсии из соседней комнаты. Повернувшись к двери, я собиралась поспешить на зов, когда мое плечо сжала рука, а вторая закрыла рот. Дернувшись раз, два, я не смогла пошевелиться, будто оказалась в стальных тисках. Позвать на помощь тоже не могла. А потом меня оторвали от пола и потащили к окну. Не успела я оглянуться, как мы выпрыгнули в него. Мой виск не смогла заглушить, даже чешуйчатая рука. «Как ты мог?» Эдвард, невзирая на мое возмущение, нёс меня по одному ему известному маршруту. «Мы же договаривались», — напомнил он. Я испугалась. Думала, меня на самом деле похищают. «Тебя на самом деле похитили», — согласился лорд. «Традиции никогда не возникают просто так. В этот день змейс выкрадывает девушку из ее родного дома и забирает себе. Больше она не принадлежит тому месту, где жила ранее». «Ох, и все же выпрыгивать из окна — это очень волнительно». «Твои подруги меня довели. То я держу не так, то я хожу не эдак, то я дышу неправильно. Все, хватит, ты моя». И я тебя получу любым способом!» От таких слов у меня перехватило дыхание. «Это лучше, чем признание в любви», — выдохнула я. «Правда?» — покосился на меня змейс. «Нет», — улыбнулась я. «Какая непостоянная женщина мне досталась!» — проворчал жених и опустил меня на ноги. Осмотревшись, я отметила, что мы в роще, где стоит каменный храм. Его стены украшены резьбой, а вокруг много цветов. «Как красиво!» — выдохнула я. Но лорд, не позволив мне отвлекаться, уже в меня взял за руку и повел к лестнице, в дверной проем, а потом и внутрь. А там море свечей и дорожка к алтарю. «Надеюсь, он не для жертвоприношений?» — вырвалось у меня. «Ну что ты! Конечно, да! Я бы не оскорбил тебя, приведя туда, где стоит подделка!» — сказал Эдвард. Присмотревшись, я увидела в его глазах смешинки. Шутник. Сеймур, ты такой романтик, что хочется просто обнять и плакать!» — послышался сзади голос дяди. «Не вздумай лезть ко мне обниматься!» — нахмурился змей, смотря на моего родственника. «Не будь ты такой ядовитый! Я бы подумал, а так... пойдем, Анна, не будем затягивать церемонию!» Вложив руку в дядину, я пошла с ним по дорожке мимо свечей которые освещали все вокруг теплым светом, создавая волшебную атмосферу. Едва мы достигли алтаря, как дядя положил на него мои руки и сказал. «Я — Алик Броган, кровный родственник Анны Аркури. Передаю ее Эдварду Сеймуру, чтобы тот любил ее и оберегал всю свою жизнь. Таков мой выкуп за племянницу». Поверх моих рук легли руки жениха, и он ответил. «Я — Эдвард Сеймур. «Принимаю цену, которую готов заплатить, чтобы Анна Аркури стала моей женой и спутницей, равная равному». Мою ладонь пронзила боль, а алтарь окрасился красным. Лишь пара капель крови упали с наших ладоней. «Присутствие свидетелей, союз заключен, произнес Эдвард. «Подтверждаю», — сказал дядя. Затем муж нежно повернул меня к себе и, склонившись, поцеловал. Так я и стала замужней леди. Обратно мы переносились порталом. С помощью Зиги моя свекровь выбрала день, когда в столице не шел дождь, и празднество происходило в большом саду родового гнезда Саймуров. Для нас был поставлен отдельный стол, за которым мы выседали и вкушали яство, а гости преподносили нам подарки. Сколько потребуется времени, чтобы открыть все? Сложно даже представить. Некоторые были настолько тяжелыми и массивными что стояли здесь с самого начала праздника. Некоторые гости проводили с нами все время. Некоторые появлялись, поздравляли, угощались и покидали свадьбу. «Ты рада?» — тихо спросил Эдвард. «Да, ведь мой супруг обещал мне две недели не ходить на работу и отправиться со мной к южным берегам». «И выполню свое обещание!» — нежно коснулся он моих губ. «И мы бы непременно увлеклись, но нас прервали». «Лорд Эрлой с супругой!» — сообщил глашатый. И мы оторвались друг от друга, чтобы принять очередные поздравления. Подарок новых гостей поставили к горе остальных, но перестарались. И он подвинул какой-то саркофаг, который, не помню уже, кто нам преподнес. Тот накренился и перевернулся. А оттуда выпал труп. Крик, гам, гости в шоке. Родные расстроились, а мой муж окинул профессиональным взглядом тело. «Дорогой, мы завтра уезжаем», — напомнила я. «Конечно, милая», — пробормотал змейс. В это время сзади незаметно подобрался мой дядя. Смолчать он не мог. «Сеймур, вот даже на свадьбе нельзя без этого». «Ты так говоришь, будто это я его убил», — покосился на родственника лорд. «Кто знает, кто знает», — загадочно протянул Броган. «Пока обстоятельства смерти неизвестны» кивнул Эдвард, Но это временно. кто же сделал нам такой подарок несколько месяцев спустя. За окном постоянно шел снег. белые хлопья кружились и летели, укрывая землю белой пеленой и создавая настоящее снежное царство. Очень красиво, только вот снег не переставая идет уже несколько дней. И есть риск, что скоро мы просто не сможем выйти из дома а порталами мне пользоваться запретили, как и многое другое. Из устрашающей Анны Аркури, о которой шептался весь двор, я превратилась в злобную и ворчащую леди Саймур. За последние месяцы мой характер сильно ухудшился. У меня рос живот, а вместе с ним и проблемы. Уже некоторое время я не вижу своих ног, не могу ни зачем нагнуться, спать неудобно, а теперь появилась и бессонница. Уже выяснилось что дети пойдут в папочку. Поэтому пришлось создавать мне особое питание и даже прием слабодействующих ядов. В общем, жизнь изменилась до неузнаваемости. Осталась одна отдушина. Я читаю рабочие отчеты следователей для моего мужа. Весьма увлекательно и гораздо лучше любой развлекательной литературы. Того уважаемого гостя, который организовал нам на свадьбе труп. Эдвард нашел, Но об этом говорить нельзя все совершенно секретно потом нашел еще одного злодея и еще одного с помощником они сработались и муж был доволен полковник тоже ожил получив новую благородную цель в жизни ловить душегубов все были довольны кроме меня так как беременность не была простой моя свекровь с умилением заботилась обо мне и с надеждой посматривала на остальных своих будущих невест а те наблюдая за моими мучениями что-то не торопились поднимать тему свадьбы. Зато весной выйдет замуж Валенсия, пока она учится у вдовствующей императрицы своим обязанностям и делает успехи, а ее жених счастлив рядом с ней, а также рад тому, что нескончаемый поток различных преступлений в последнее время прекратился, и все могли выдохнуть спокойно. Конечно, пройдет время, и может случиться в нашей жизни новое происшествие, но я верю, что пока мы здоровы и есть друг у друга, Мы совсем справимся. Вечер — мое любимое время суток, когда муж приходит с работы, и мы проводим время вместе. Вот и сейчас он сидел в соседнем кресле и слушал моё недовольное сопение. Спина болела весь вечер, везде всё тянуло. Кажется, и эту ночь я не буду спать. Супруг, несмотря на это, всё равно говорит, что любит, и смотрит с нежностью. Вот это — наилучшее доказательство его чувств. Если я не отвращаю его такой, то это точно любовь. Анна, может пойдем спать или еще посидим? Спросил Эдвард, оторвавшись от отчета лекаря об очередном трупе. Да, наверное, пора. Пробормотала я и выдохнув, попробовала подняться. Руки мужа подхватили, поддерживая. Но тут что-то пошло не так. По моим ногам потекла вода. Они, словно сковала невидимая сила, не давая разогнуться. Муж с ужасом смотрел на образовавшуюся лушу, потом на метель за окном. И мы поняли, что это еще одна сложная задачка, которую нам придется решить, как в старые добрые времена. И это прекрасно!